На пороге меня встретило жалобное мяуканье. При появлении чужих кошка предпочла скрыться на время, и я совсем забыла накормить её завтраком. Полицейские машины были небрежно припаркованы на траве перед домом. Старый садовник по-прежнему стоял под липой на ковре из жёлтых цветов. Вокруг цвели лютики и одуванчики. — Что случилось? — спросил он, когда я приблизилась. «Мы сделали в подвале несколько старинных находок», — объяснила я. «Ничего страшного. Полиция захотела взглянуть на них, так что дома у нас сейчас небольшой раскардаш. Я могу прийти в другой день». «Мы могли хотя бы прогуляться по саду? Что скажете?» «Я не знаю». «Это пойдет только на пользу — выбраться на часок из дома». Я попросила старика немного подождать, вернулась в кухню и открыла банку кошачьей еды, не выдержав настойчивых воплей «Мадам Бавари». Даниэль предпочел остаться дома. «Кто-то же должен за ними присматривать», — сказал он, указав кивком на лестницу в подвал. Боже, какое это было счастье вновь вдохнуть свежий воздух, ощутить тепло солнечных лучей на коже, услышать жужжание шмеля садовник стыдливо извинился за то что сад такой запущенный словно это была его вина перед чудесными алыми розами и мелкими желто белыми розочками у восточной стены дома он с почтением остановился и перечислил мне сорта роза дерешт и роза серафини комте де шамборд ах какие названия сувенир деля мальмезон и «Роза мунди» с потрясающими розово-красными полосатыми кустами. Их следовало обрезать ранней весной, когда еще не распустилась листва на деревьях. Старик осторожно погладил один куст, который я даже не заметила, когда он успел распуститься. Светлые розочки на макушке к середине куста постепенно темнели и у самой земли становились почти пурпурными. Мне понравился их чуть сладковатый аромат, словно мёд и масло. «Габсбургская роза», — почти с придыханием сообщил старик. Говорят, её доставили прямиком из сада императрицы в Вене и растили как подарок на свадьбу. «Когда? На свадьбу?» Садовник, кажется, немного растерялся. «Мне мой отец так рассказывал». Он назвал эту розу императрицей, но это не было ее настоящим названием. Розы так не называют, к сожалению. По траве, которая становилась все выше, янко Кохода двинулся в сторону леса, протаптывая новую тропинку, или же это была заросшая старая. Пока мы шли, он рассказывал, что здешние горы и земли богаты минералами, они придавали вину характерный вкус, как нельзя лучше подходящий белым винам. Мы именовали крохотный разрушенный домик, должно быть, садовый сарай. То, что еще оставалось от кирпичных стен, буйно поросло кустарником и сорными травами, а в самом центре руин пустило корни дерева, и его пышная крона за неимением крыши словно служила защитой тому, что уже давно кануло в небытие. Старик остановился у небольшой кленовой рощицы, землю возле которой устилал белый ковер из маргариток. «Самые ценные деревья в этих лесах», — сказал он. «Именно их отбирали для изготовления смычковых инструментов на музыкальной фабрике в Луби». Он постучал по одному из стволов и предложил мне приложить ухо. «Если хорошенько прислушаться, то можно определить дерево с хорошей тональностью и резонансом», — рассказывал садовник. У него самого, к сожалению, были проблемы со слухом, Сказывалась старая травма правого уха. Я услышала только стук по дереву, но все равно даже это сделало меня счастливой. Малая часть окружавшего меня пейзажа стала моей. Я ощущала это очень явственно, не с той болезненной остротой, которую я связывала со смертью, а гораздо глубже, словно мне открылась некая потаенная суть, душа деревьев до самых корней. Ночные события показались мне далёкими, словно они произошли с кем-то другим. Но разве моё главное стремление не заключалось в том, чтобы оказаться как можно ближе к чему-то вечному и неизменному, и как можно дальше от спешки и суеты? Садовник неторопливо и обстоятельно вёл свой рассказ на немецком, подбирая каждое слово и следя за тем, чтобы оно было к месту, Я успевала мысленно перевести фразу прежде, чем он переходил к следующей. Я узнала имена и названия для всего, что было вокруг, и любое дерево в моих глазах перестало быть просто деревом.